прошлое Я беременна, — сказала я мужу ровно через пять секунд после появления двух полосок. Степа резко повернул голову, порезался, зашипел, уронил станок. Черт, что? Кровь перемешалась с пеной для бритья. Не паникуя, я достала из корзинки ватный диск и протянула ему. Степа брызнул на лицо водой. Спасибо. Сказал он, прижимая диск к подбородку. Я чувствовал себя ужасно, пока он стирал кровь и заканчивал бриться, не говоря мне ни слова. Мы не планировали детей сейчас, но Степа никогда и не выступал резко против. Мне казалось, он обрадуется. Я ведь обрадовалась, хотя тоже ничего не планировала и не задумывалась. За пару минут, что Степа переваривал мою новость, мир перевернулся с ног на голову. Все это время я стоял около него, переминаясь с ноги на ногу. Губы пересохли, язык прилип к небу от волнения. — Ты беременна, это точно? — спросил Степа, закончив у раковины. — Задержка буквально пару дней, но на тесте проявилась полоска. — Офигеть! — Степа присела на ванну, его лицо скривилось. — Ты и хотела ребенка? — спросил он неожиданно резко. Я совсем растерялась, как будто я вчера вошла в этот дом гостей, а сегодня уже залетела от него и начинаю выдвигать требования. Я... я не знаю, наверное, хотела... Ты ведь тоже хотел. мы говорили об этом до свадьбы. Степа выдохнул и снова встал. Он сжал мои плечи, прижал к себе спиной и уткнулся губами в мою шею. Блин, Крис, мы не планировали, — сказал он, глядя на наше отражение в зеркале. Теплые губы мужа на моей коже не доставляли удовольствия. Я любила поцелуи Степы, он всегда был нежным. Но сейчас мне казалось, что он царапает меня, как наждачная бумага. «Не планировали», — прошептала я эхом, стараясь не дребезжать. «Некоторые вещи просто случаются, Степ». Он обнял меня сильнее. Я тоже смотрела на нас в зеркало, не отрываясь. Эмоции раздирали меня, но я оставалась спокойной, трезвой холодной. Степа насмотрелся моих истерик. Я не хочу больше устраивать сцен Не представляю, что будет с галереей, Крис. У нас плотное расписание на год вперед. Перелеты, переговоры, контракты, выставки. Ты хочешь отменить это все? — Нет, конечно. Я беременна, а не больна. Не придется отменять. Мы только начали. Я не брошу галерею. Степа вздохнул и печально проговорил. Даже если беременность будет простой, ты точно сойдешь с дистанции после родов. Ребенок заберет все твое время. Я уже все поняла, но продолжала пытаться убедить его. Брось, Стек. Столько мамочек работают, делают карьеру, и я точно смогу выйти на работу или совмещать. В конце концов, можно нанять няню. Родить, чтобы сдать ребенка чужой женщине? «Нет, Крис, это очень дерьмовое решение. Моя мама с ума бы сошла от такого. Неужели ты не понимаешь? Дети требуют максимум любви и внимания, иначе ты и понимаешь». «Не понимаю», — сказала я, выбравшись из объятий мужа. «Скажи это прямо, чтобы я точно знала». Степан смотрел на меня из-под бровей. Ничего он не собирался мне говорить». Вся ответственность снова будет на мне. Я принимала все решения в бизнесе. Похоже, и тут придется решать мне самой. После долгого молчания Степа все-таки сказал. «Сама знаешь, я не вытащу галерею один. Ты не сможешь включаться на сто процентов, как сейчас. Ребенок не вписывается в наш график, Крис. Слишком рано. Я не против стать отцом, но...» Он погладил меня по щеке. Я старалась не заплакать. Если ты поймал это дело так рано, то и потери будут минимальные. Вроде есть таблетки. В общем-то, у меня умница. Сама знаешь, что делать. Степа чмокнул меня в лоб и вышел из ванной. Я присела на бортик и уронила голову на руки. Мы были женаты чуть меньше года. После ада, в котором я варилась с Мироном, брак с его братом стал моим спасением. Мне нравилось проводить все свое время со Степой. Мы занимались галереей, постоянно открывали что-то новое, путешествовали, встречались с потрясающими интересными людьми по всему миру. Весьма скромное дело Степана очень быстро разрослось до галереи. После первой же выставки, которую я организовала, нас завалили предложениями. Степа был прав. Мы только начали. Впереди столько возможностей. Он не против детей. Просто не сейчас. Я очень хочу быть мамой и точно знаю, какую маму Степан хочет своим детям такую же, как Татьяна. Именно поэтому он не верит в няню и совмещение материнства с работой. Мне сложно его осуждать. Не переодеваясь, я спустилась вниз. Муж уже сварил кофе и налил в чашке. Он стоял у стола в идеальном костюме с идеально уложенными волосами, с идеальной улыбкой. Возьми выходной, Крис. — сказал он, протягивая мне кофе. — Я понимаю твое состояние. Тебя сегодня никто не будет беспокоить. Проводишь? Он выпил кофе в два глотка и вышел в холл. Я буквально ползла за ним следом. Впервые за годы знакомства я не могла понять, он играет или действительно так легко ко всему относится. — Люблю тебя, — сказал Степа. Он притянул меня к себе, поцеловал в губы. Я закрыла за ним дверь и стояла у окна, пока машина не уехала за ворота. Утро прошло, как в тумане. В полдень я села за руль и уехала в город тоже. Вечером почти ничего не чувствовала, как будто ничего во мне не изменилось. Я ехала домой по МКАДу, знакомой до боли дорога. Степа уже был дома, когда я вернулась. Он готовил ужин и встретил меня с улыбкой. «Твоя любимая рыба Крис», — сообщил муж, заглядывая мне в глаза. Я отдала ему пальто и прошла в гостиную. Врать и давиться едой, пусть и вкусной, я не собиралась. Не хочу есть, извини. Может, тогда кино посмотрим, я открою вино, или просто поговорим. Он, видимо, чувствовал себя виноватым и хотел поддержать меня. Но Степа не позвонил мне сегодня ни разу, не написал. Я была совсем одна и теперь злилась на него. Мы обязательно поссоримся, если он еще хоть слово скажет про кино вино. Это ведь не праздник. Нечего тут отмечать. Хочу побыть одна. Почитаю в спальне. Сказала я и пошла наверх. У него хватило ума не следовать за мной. Я ничего не читала, конечно. Закрылась в ванной и плакала, включив воду. Врач сказала, что через пару дней все пройдет, и я буду в порядке. Стараясь верить в этот прогноз, я успокоилась и вечером пришла к мужу в постель. Степа обнял меня сзади, поцеловал мое плечо. «Все будет хорошо», — пообещал он. Степа почти сразу уснул, а я всю ночь пыталась не думать о ребенке. Вернулась боль и воспоминания о Мироне. Наверное, он был бы еще более категоричен в таком случае. Мира волновали только его полотна и кокс. Ребенок в эту картину не вписывался намного сильнее. Я пыталась вернуть себя в реальность, которая еще вчера была счастливой, мечтала заснуть и проснуться без боли потери и разочарования. Сон накрыл меня под утро, а встала я ближе к обеду. Степа уже не было дома. По привычке я встала с кровати, прошла в ванную, быстро приняла души и высушила волосы. Но, взглянув в зеркало, поняла, что ничего уже не будет, как раньше. И точно ничего не будет хорошо. Слава Богу, что страдать не было некогда. Едва я включила телефон, посыпались звонки, сообщения. Галерея стала единственным источником удовольствия в моей жизни. Она стала моей жизнью.